Второе. Защитные свойства организма. Наш организм способен защищать себя от вредных воздействий микробов. Первый защитный барьер – это кожа и слизистые оболочки. Если микробы все же проникают в организм, то там они встречаются с антителами белковыми соединениями, иммуноглобулинами, которые выделяют в основном лимфоциты. Антитела обезвреживают, нейтрализуют продукты жизнедеятельности болезнетворных микроорганизмов. Действия антител специфичны, то есть они действуют только на те чужеродные вещества, которые послужили причиной их образования. Иммунитет это невосприимчивость организма к инфекционным заболеваниям. Естественный иммунитет вырабатывается в результате перенесенных болезней или передается по наследству. Искусственный, приобретенный иммунитет возникает в результате введения в организм готовых антител. Это происходит в когда заболевшему человеку вводят сыворотку крови переболевших людей или животных. Можно получить искусственный иммунитет и при введении вакцин. Культур ослабленных микробов. Повышенная чувствительность организма к некоторым факторам окружающей среды, например, к продуктам питания, пахучим веществам, медицинским препаратом, называется аллергией. В случаях ранений, ожогов, травм, связанных с опасностью для жизни, переливание крови является единственным средством спасения. В начале 20 века были открыты группы крови. С этого времени стало возможным правильно подбирать донора человека, дающего свою кровь для переливания. Каждому конкретному человеку свойственна одна из четырех возможных групп крови. Каждая группа отличается содержанием особых белков в плазме и эритроцитах. Резус-фактор особый белок, содержащийся в эритроцитах большинства людей. Их относят к группе резус положительных. Если таким людям переливают кровь человека с отсутствием этого белка, резус отрицательная группа, то возможны серьезные осложнения. Каждому человеку необходимо знать свою группу крови и резус факторов.